Святого Христофора предупредил их, формально принял начальство на себя и вел себя похвально. Между ним и беспрестанно усиливающимися флебустьерами царствовало совершенное согласие. Обезопасив себе ретираду, пираты стали беспрестанно разъезжать около острова Сан-Доминго, с которого не смел уже отправляться ни один корабль. и Его тотчас брали на абордаж, отводили на остров Тортугу и передавали товарищам, а взявшие его на другой же день отправлялись на новые подвиги. Испанцам невозможно было терпеливо переносить такие поступки. Они собрали значительное войско, высадили его на остров Тортугу, отыскали в скале дорогу к возвышенности, господствовавшей над крепостью, и принудили ее к сдаче. Буконьеры рассеялись, но скоро возвратились с своими товарищами-моряками, ночью вышли на берег, напали врасплох на крепость и снова овладели островом. Не отступая от однажды принятого плана находиться под покровительством европейской державы, провозгласили они губернатором французского дворянина дюроссе которого французское правительство и утвердило в этом звании. Таким образом, товарищество это на основании которого можно отнести ко времени Пиренейского мира в 1659 году, продолжала свое ремесло, грабила среди всеобщего мира то под французским, то под английским флагом, смотря по обстоятельствам и удобствам. На громкие жалобы, приносимые в Париж и Лондон испанцами на такое нарушение мирных трактатов, всегда отвечали, что... Французские, английские, морские разбойники не производят своих хищений, как подданные королей правительств. Следовательно, предоставляется испанцам поступать с ними как заблагорассудит, что им не давали каперских патентов, и губернаторам островов строжайше предписано ни в чем не помогать этим пиратам. Чтобы еще лучше прикрыть этот политический фарс, Время от времени отзывали губернаторов, которых испанцы обвиняли в покровительстве флибустьерам, и на место их отправляли других, которые не только подражали своим предшественникам, но часто шли еще дальше. Добыв однажды каперские патенты, флибустьеры придавали им самое обширное значение. Не обращали уже никакого внимания на мирные договоры, заключенные в Европе, и показывали вид, что и не слыхали о них. Каперские патенты, однажды полученные ими, трудно было уже отнять, и они придавали хищничеством их вид законности. Разными проделками протягивали они сроки на право морского разбоя, означенные в патентах, до новой войны, освещавшие прошедшие будущие поступки. Особенно французскому правительству, находившемуся В беспрерывных, явных и тайных раздорах с Испанией было очень выгодно иметь в отдаленной части света мужественные отряды, не только ничего не стоившие ему, но еще приносившие ему большие выгоды. Пираты согласились на требования Адмиралтейства отдавать губернатору Тортуги сан Доминго десятую часть своей добычи. Чтоб увеличить эту десятину и придать покровительству своему вид законности, французское правительство доставило пиратам каперские патенты от Португалии, воевавшей с Испанией. Остров Тортуга принял вполне вид колонии. На нем поселилось множество выходцев из Франции. Охота за кабанами и буйволами прекратилась и здесь, как на Сан-Доминго. А вместе с тем исчезли остальные буконьеры которые по большей части соединились своими товарищами флибустьерами и принялись также за морские разбои. Поощряемые надежды на большую добычу, веселую жизнь и покровительствуемые правительствами, отряды флибустьеров приняли вид законного войска, и подвиги их были поставляемы в одну категорию с правильными военными действиями. Многие плантаторы бросали свои занятия, заводили небольшие суда и, желая обогатиться морскими разбоями, соединялись флебусьерами. Но как нелегко было приобретать такие суда...